Интерлюди Нова. Архитектура странника всегда действовала на Вивиан угнетающе, Мрачный, темно-серый камень, полутьма, пропорции, навивающие мысли о гигантомании, огромные пустые пространства. Здесь чувствуешь себя крошечным и жалким. А еще точно знаешь, что за каждым твоим шагом, каждым движением следят невидимые наблюдатели. Внешне она, конечно, не показывала своих чувств, Ее походка была, как всегда, уверенной, подбородок вздернут чуть вверх, взгляд неторопливо скользил по сторонам. Звук ее шагов, отражаемый эхом, далеко разносился по гулкому коридору, ведущему в центральный зал храма. Сам коридор был огромен, своды его терялись в темноте, а ширины хватило бы на то, чтобы разъехалось два автомобиля. Однако, несмотря на его размеры, все равно складывалось впечатление, что большая часть внутренности пирамиды скрыта от посетителей. Этот туннель, начинающийся от монументальной арки входа, несколько боковых ответвлений, из которых обычно появляются бездыкие жрецы, центральный зал и, собственно, все. Даже людям напрочь, лишённым пространственного воображения, понятно, что эти помещения не занимают и десятой доли огромного сооружения. Обычно в храме безлюдно. Доступ сюда имеют только главы или офицеры кланов. Есть, конечно, исключения. Теоретически любой игрок может войти, совершив щедрое индивидуальное подношение. Это редкость. Мало кто из игроков может себе позволить общаться с безликими жрецами лично, а не от имени клана. Однако сегодня, на старте нового сезона, здесь был настоящий аншлаг. Пока Вивиан шла по коридору, ей навстречу попалось не меньше десятка игроков, возвращающихся из центрального зала. В самом же зале она увидела целую толпу, не меньше полусотни топовых игроков стаба. Однако внимание ее привлекли не они, да и вообще друг на друга игроки почти не смотрели. Было кое-что куда более интересное. Сам зал преобразился. Раньше он был квадратной формы с высоким сводчатым потолком, теряющимся в полутьме. Сейчас же он расширился едва ли не втрое, обретя форму звезды с семью лучами. Один из лучей являлся продолжением прямого как струна коридора, тянущегося от входа в пирамиду. Остальные завершались темными прямоугольными арками, похожими на порталы. Рядом с каждой аркой на цилиндрическом постаменте возвышалась статуя, огромная, величественная и немного мрачноватая, вполне в духе странников. Один из безликих жрецов бесшумно подплыл к ней. Края его балахона едва задевали отполированные плиты пола. Матовая металлическая маска с пустыми прорезями для глаз отличалась от масок безликих стражей лишь другим расположением тонких светящихся желобков, составляющих лаконичный геометрический рисунок. У стражей эти линии были по большей части горизонтальными и в области глаз, у жрецов же сосредоточенные на левой половине маски. А вот голос у безликих один на всех, бесстрастный, механический, с характерным акцентом, создаваемым за счет слишком резкой модуляции на гласных звуках. Этот голос точно не мог принадлежать человеку, или даже и простому живому существу. «Добро пожаловать в храм странников, Нова!» Вивиан коротко кивнула, продолжая скользить взглядом по новым элементам зала. Да, слухи не обманывали. Разработчики в этом обновлении выкатили нечто реально масштабное. «Требуется ли вам инструкция по дальнейшим действиям?» «Да, только коротко». Мы на пороге новой эпохи, когда все наши действия обретут новый смысл и новые цели благодаря... Я просила покороче. Странники возвращаются ново. Пока нам известны шесть из них. Шесть могучих сущностей, называемых вершителями. Судьба осколков миров теперь в их руках. Начинается новая игра. В чем она заключается? Каждый вершитель собирает последователей под свои знамена. Тех, кто служит ему и взамен получает новые, невиданные ранее силы. Каждый клан, а со временем и каждый игрок, должен будет сделать выбор, на чьей он стороне. То есть их шестеро, и каждый за себя? Есть две стороны, как и было испокон веков. Свет и тьма, порядок и хаос. «Жизнь и смерть». Вивиан заметила, что три изваяния по левую сторону от нее выполнены из светлого камня. Желтовато-белого, как слоновая кость. Статуи справа же были из черно глянцевого, поблескивающего камня, похожего на оникс. И те, и те эффектно подсвечивались снизу, так что казались почти живыми. «Нужно сделать выбор, но за выбор придется заплатить». В интерфейсе появилось системное сообщение об автоматически принятом квесте. Выберите одного из вершителей в качестве покровителя вашего клана. Стоимость 100 тысяч гран. Вы получите доступ к клановым квестам вершителя, наградой за которые могут быть новые виды ресиверов, новые типы клановых бонусов, особое оружие и снаряжение. Клан не может иметь более чем одного покровителя одновременно. В альянс не могут входить кланы, имеющие покровителей, из противоположных фракций. Стоимость смены покровителя 250 тысяч грамм. Сменить покровителя можно не раньше, чем через семь дней после выбора предыдущего. Прочитав уведомление, Вивиан едва удержалась от крепкого словца. Не слабый же стартовый взнос. Особенно за кота в мешке. Что за вершители-то такие? Она неторопливо зашагала вперед, разглядывая изваяние. И вдруг из портала рядом с крылатой фигурой, опирающейся на огромный меч, вынырнул тот, кого она совсем не ожидала здесь встретить. И еще меньше хотела бы. «О, кого я вижу!» С наигранной радостью воскликнул Альтаир, разводя руки в приветственном жесте. Был он так громогласен, что многие из собравшихся в зале обернулись. Глава серебряной когорты одного из ведущих кланов Альянса Архангелы был, как всегда, великолепен. Полный сет брони, странников... блестящий, переливающийся, как ртуть, с пульсирующей алой подсветкой. Плохая идея, если собираешься действовать скрытно, но Альтаир не практикует стелс. Он всюду любит появляться эффектно, размахивая своей светящейся двойной глефой. Дальнобойным оружием он не пользуется принципиально, и кровожадность его известна далеко за пределами Альянса. Впрочем, надо отдать ему должное. Этой своей мясорубкой он действительно владеет мастерски. Прямо так, с разведенными в сторону руками, Альтаир подошел к Нове, будто собирался обнять, но благоразумно остановился в паре шагов. «Ты-то что здесь делаешь?» — холодно осведомилась снова. «Не знала, что архангелы положили глаз на летающие острова?» «Архангелы везде!» — усмехнулся темнокожий красавец, обнажая ряд белоснежных зубов. «Даже в самом захудалом стабе у нас свои люди». «Ну, конечно, конечно. Все течет, все меняется, кроме твоего вечного бахвальства. Я тоже скучаю по тебе, детка», — улыбнулся еще шире Альтаир, но в глазах его блеснули злые огоньки. «А если серьезно, то не хотелось толкаться. Ты бы видела, что творится в храмах центральных стабов, настоящее столпотворение. Могу себе представить». Повисла долгая неловкая пауза. Альтаир явно что-то хотел сказать еще, но, похоже, не был уверен, что совладает с собой. Вивиан же просто застыла, сохраняя безразличное выражение лица. Ей тоже было не просто сохранять спокойствие, но она знала, что именно безразличие разозлит оппонента сильнее всего. За два года она хорошо изучила своего бывшего. «Ну что, удачи, милая!» Процедил напоследок Архангел и нарочито неспешной походкой направился к выходу. Вивиан с огромным трудом удержалась, чтобы не обернуться ему вслед. Вместо этого сделала вид, что заинтересовалась статуей вершителя. Люмин – вершитель света, фракция – свет. Уникальные бонусы для последователей. Можно получить за подношение и выполнение заданий. Ресиверы света – умение защиты, лечения и воскрешения, усиливающие ауры. Особый тип реликвий – святыни, именное энергетическое оружие и броня. Инкрустации – защитные клановые эффекты для цитаделей и для членов клана. Ну, конечно, какого еще покровителя могли выбрать себе архангелы? Они всегда стараются выдерживать образ, чисто внешний, разумеется, потому что деяния их, что внутри Альянса, что за его пределами, ни в коей мере нельзя назвать английскими. Покачав головой, Вивиан отправилась дальше, к следующей статуе, изображающей странное существо, издалека напоминающее помесь человека и осьминога. Мощный бородач, чем-то напоминающий Кайла, одного из ее офицеров. только с несколькими дополнительными механическими конечностями, гибкими, как щупальца. На плече его, поблескивая любопытными глазками-бусинками, восседает хорек, облаченный в одежду из кожаных ремешков. Ортос, Вершитель созидания. Фракция. Свет. Уникальные бонусы для последователей. и созидания. Усиление ремесленных и ремонтных навыков. Наделение создаваемых вещей дополнительными свойствами. Особый тип реликвии, сигнатуры. Именные строительные и ремесленные инструменты – инкрустации. Защитные клановые эффекты для цитаделей. Дополнительные эффекты для членов клана, повышающие удачу при добыче ресурсов и крафте. Специфичный покровитель, завязанный на небоевые навыки. Хотя для некоторых кланов, пожалуй, будет весьма полезен. Или же можно брать его на определенный период. например, чтобы усилить строителей или крафтеров во время реализации важного проекта. И, наконец, последний светлый вершитель, точнее, вершительница. И Икитара, вершительница природы, фракция Свет. Уникальные бонусы для последователей. Ресиверы природы, приручение и усиление животных, лечение, травничества, Особый тип реликвий, тотемы. Именное оружие, экипировка, инкрустации, клановые и индивидуальные бонусы, усиливающие прирученных животных, дающие защиту от диких животных, дающих бонусы при сборе биологических ресурсов. Этакая богиня природы. Что ж, тоже примерно понятно. Выглядит неожиданно трогательно. Молоденькая, хрупкая девушка, почти ребенок, в простом, струящемся одеянии, похожем на древнегреческую тунику и в венке из цветов. Зато у ног ее примостился внушительного вида хищник, нечто среднее между тигром и ящером, огромные клыки размером с кинжалы, гребень острых шипов вдоль хребта, серповидные загнутые когти. Собравшиеся в зале игроки, как и ново, бродили от статуи к статуе или расспрашивали бездыхих жрецов. Выбор действительно был непростой, да и сотни тысяч гран на дороге не валяются. На темной половине зала народу было чуть меньше, чем на светлой, но не намного. Вершители фракции тьмы, хоть и выглядели жутковато, были по-своему привлекательны. Да и дары за службу им предлагались интересны. Вивен недолго задержалась напротив внушительного вида статуи, изображающей человекообразное существо с головой гривастого хищного зверя и шипастым хвостом рептилий. От него так и веяло яростью и первобытной мощью, и трудно было отвести взгляд от его горящих алых глаз с вертикальными зрачками. Метаморф. Вершитель мутаций. Фракция Тьма. Уникальные бонусы для последователей. Ресиверы мутаций. Модификация тела, поглощение сущностей других существ. Особый тип реликвии – мутагены. Именное оружие, экипировка, инкрустации. Клановые индивидуальные бонусы, направленные на модификацию и усиление персонажей. Оборотни или даже нечто похлеще. Но, судя по числу собравшихся рядом со статуей, желающих получить силу от метаморфа, немало, даже если ради этого придется превратиться в чудовище. Следующая статуя представляла собой бесформенный клубок щупальцев, в центре которого, будто драгоценный камень в сомнительной оправе, светилась алым абрисом обнаженная женская фигура с красноватой чешучатой кожей. Лицо вершительницы было красивым и нарочито сексуальным, с пухлыми алыми губами, хищным изгибом бровей, огромными светящимися глазами. И это сочетание женской привлекательности и мерзких, похожих на переплетенных змей-щупальцев, производило странное, смешанное впечатление. Как там говорят, уродство притягивает взглядов больше, чем красота. А что, если их смешать? Тиамат, вершительница хаоса, фракция «Тьма». Уникальные бонусы для последователей. Ресиверы хаоса, модификации тела, Умения, наносящие урон, псионические умения контроля, призыв демонов-прислужников. Особый тип реликвий – осколки хаоса, именное оружие, экипировка, инкрустации. Клановые и индивидуальные бонусы, направленные на развитие демонических сил. Вивия неодобрительно покачала головой. Нововведения нравились ей все меньше и меньше. Что, черт возьми, за демонические силы? Наследие странников превращается в грёбанное фэнтези, только этого не хватало. Последний вершитель окончательно подтвердил ее подозрения. Высокая худощавая фигура в черном серебром мантии с жесткими загибающимися кверху наплечниками. Этакий утончённый аристократ, грациозным жестом поднявший перед собой руку, чтобы заглянуть в пустые глазницы человеческого черепа, лежащего у него на ладони. К ногам его, распушив трубой хвост, жмется огромный черный котяра со светящимися зелеными глазами. «Ну надо же!» — пробормотала Вивен. «А я уж думала, будут пауки или летучие мыши». «Некрас. вершители смерти. Фракция. Тьма. Уникальные бонусы для последователей. Ресиверы смерти. Умение, наносящие урон. Проклятие. Подъем нежити. Вампирские способности. Особый тип реликвий — филактерии». именное оружие, экипировка, инкрустации, клановые и индивидуальные бонусы, направленные на развитие вампирских способностей и на использование нежити. Да уж, делать выбор прямо сейчас было бы неосмотрительно. Нужно все хорошенько обдумать, посоветоваться с офицерами, но в одном бездыке жрец точно был прав. Начинается совсем другая игра.